Вот он и признался себе в этом. Вот все и встало по местам. Без Надя для него жизни не существует, а поэтому, если он хочет жить дальше, он должен, обязан, называя как заблагорассудится, сделать так, чтобы девушка жила и не прозебала, а жила счастливо. Вот его главное желание. Именно его он сам этого хочет». А для этого нужно всего-навсего доехать до полярных зорей. Причем половина пути уже пройдена. Глупо было бы его не закончить. Да, обстоятельства решили в очередной раз подшутить над ним. Но мало, что ли, эти сволочные обстоятельства путались у него под ногами за последние дни? Мало было таких препятствий, которые казались невозможным преодолеть. Сколько уже раз он терял в себя веру, Нанос почувствовал, что последняя мысль несет в себе нечто действительно важное. Очень важное. Едва ли не самое-самое. Вера в себя. Не в духов, не в байки всяких там ноидов, а только в себя. Не бояться, не сомневаться, просто верить. Всегда. При любых обстоятельствах. И тогда этим обстоятельствам крышка. Пусть идут в сыт к силодану. «И что?» — прошептал он, глядя в огонь. «Веришь — Веришь? И ответил уже громко и четко. — Верю. Когда он вернулся к Наде, девушка сидела, сжав закрытый дневник побелевшими пальцами и устремив неподвижный взгляд на пламя свечи. — Ты веришь в чудо? — спросила она, не повернув головы. — Не в этих своих духов, а в настоящие чудеса. «Я больше не верю в духов», — ответил Нанос. «Я в тебя верю. И в себя». Надя же, будто не слыша его слов, сказала. «Произошло самое настоящее чудо. Хотя бы уже то, что мы попали именно сюда, в этот дом, в эту квартиру. Ты только подумай, ведь я уже была здесь. Пусть в животе моей мамы, но все же была». Нанос хотел рассказать, как только что думал об этом, А девушка уже продолжала. «Да «Еще большее чудо, что один человек, которого я всю свою жизнь почитала не меньше отца, чтобы спасти мою жизнь, позвал на помощь. А услышал этот призыв мой настоящий отец. Услышал за сотни километров». «Так это он принял радиограмму?» «Нет, принял не он, но это неважно. Ему передали, но он ведь все равно услышал». «И он полетел за тобой? «Но ты ведь говорила, что делать это на самолете глупо, «что на нем в Ведяеве не сесть». «Глупо?» — повернулась, наконец, к нему Надя. «А ехать на оленях в эпицентр ядерного взрыва не глупо?» «Я же ничего не знал, а он-то знал все». «Да, знал, но знал, что если не полетит, то я погибну. Он и не рассчитывал там садиться». Собирался катапультироваться с защитными костюмами для себя и меня, а потом вместе со мной идти, ползти назад уж как придется, даже если и умереть, то со мной рядом. Прямо так здесь и написал перед вылетом слово в слово. Полетел даже, несмотря на то, что самолет не был полностью исправен. Он все эти годы восстанавливал его по мере возможности, но один из двух двигателей довести до ума так и не успел». Отец написал здесь, что шансов долететь у него 50 на 50. Не так уж и мало, по его мнению. Впрочем, он полетел бы все равно, будь этот шанс один на тысячу, на миллион. Он был так счастлив узнать, что я жива, и так боялся потерять меня снова. А как он вообще оказался в полярных зорях, если жил здесь? Он написал что-нибудь об этом? Написал. Я как раз прочитала начало и конец дневника. Он начал вести его уже там. До катастрофы они с мамой жили здесь. Вот-вот ждали моего появления. Даже имя придумали. Отец служил в авиационном полку. Летал на Сушке. Су-24. В тот день сюда прибыл вертолет из Ведяева. Помнишь, о тебе рассказывала? Вскоре объявили тревогу, и отец совершил боевой вылет. В самолет попали осколки ракеты... Но его удалось посадить на заброшенном аэродроме в поселке Африканда. Это как раз рядом с полярными зорями. Отец добрался до города и остался там, потому что узнал, что кабинет «Северникель» в Мончегорске разрушен, и все жители от разлившегося хлора погибли. А потом организовали экспедицию к Мурманску. Он, конечно же, тоже пошел и убедился, что в этом поселке пусто. Он знал, что так будет, но все равно верил, на что-то надеялся, и вот... В общем, он мысленно похоронил маму вместе со мной и стал жить в полярных зорях. Про его тамошнюю жизнь я еще не читала. Прочитаешь. Ты меня научи читать обязательно. Научишь ведь? Надя посмотрела на него странным взглядом. Не понравилось на носу, как она на него посмотрела, и не зря. «Думаю, нет» сказала она, отведя глаза в сторону. «Как это нет? Почему?» «Нанос?» Взгляд Нади снова метнулся к нему, и было в нем столько боли и отчаяния, что Наносу захотелось броситься к ней, обнять, закрыть с собой от всех бед. Но он этого не сделал. Ноги приросли к полу. Лишь колени вновь начали свою давно забытую песню. нет нет нет-нет-нет-нет-нет», Надя же опять отвернулась и заговорила сухим, деревянным голосом. «Нанас, я должна тебе это сказать, поэтому прошу меня выслушать и не перебивать. Когда ты сказал там, в Ведееве, что тебя прислал за мной дух, я, конечно, посмеялась, но в то же время оценила смекалку этого духа, как удачно тот встретил темного дикаря и сыграл на его суевериях. Правда, я пыталась тебя разубедить». И, по-моему, в чем-то мне это удалось. Но я так до конца не смогла понять, что руководит тобой больше. Приказ этого духа, то есть страх перед ним, боязнь слушаться или уже что-то иное. Но сейчас это неважно Теперь ты знаешь точно, что это был не дух, а человек, что он попросту обманул тебя, воспользовался твоим невежеством, простотой, наивностью, называй как хочешь. И теперь... Особенно теперь, когда дальше пути все равно нет. Ты имеешь полное право уйти, вернуться домой. Я думаю, что компенсацией за обман для тебя станут те знания и умения, что ты получил. У тебя есть дегаход, есть настоящее оружие. Самое главное, ты теперь знаешь, как все обстоит вокруг на самом деле, и можешь сделать со своим Нойдом и его приспешниками все, что захочешь. Ты можешь теперь сам править саамами, стать ноидом, царем, королем, хоть самым главным духом для них. Бери, снегоход, езжай. И не держи на моего отца зла. Он ведь всего лишь хотел спасти свою дочь, а для этого... Для этого хороши все средства. Надя замолчала, а в голове на носа началась настоящая буря. Он хотел кричать, вопить, ругаться, что-то доказывать и отрицать, Над этим бушующим ураганом, незыблемо и ярко, точно солнце, все время сияла самая главная мысль «Мне нужна только ты». И эта мысль оказалась настолько сильнее всего остального, что она нас буквально почувствовал, как мрачные тучи рвутся на тонкие лоскуты и бесследно тают под ее жаркими лучами. Ему стало так легко... Что и сам он готов был сейчас взмыть В эту небесную солнечную чистоту Хорошо, я поеду домой Очень спокойно, будто о чем-то вполне обыденном, сказал он Но увидев, как вздрогнула Надя, быстро добавил Но да только вместе с тобой Надя посмотрела на него так, словно увидела впервые В ее взгляде было столько всего, что она нас просто опешил Ему померещилось в нем и такое, к чему он попросту не был готов, что тотчас запретил себе даже осмысливать. «Зачем я тебе?» — выдохнула Надя. «Я не могу без тебя жить», — ответил Нанос. Слова слетели с губ сами, их было уже не вернуть. «Да и зачем возвращать?» — подумал он. «Ведь это правда. Это единственное обстоятельство, с которым я не собираюсь бороться» и «не хочу побеждать». Надя метнулась к нему, как мотылек, к языку пламени. Только она не сгорела. Чувствуя жаркое тепло прижавшегося к нему Надяного тела, вспыхнул сам на нос. Он пылал таким неудержимым, ослепительным счастьем, что, казалось, вот-вот запылает и все вокруг. Сколько все это длилось, он не смог бы сказать. Может, мгновение, а может быть, вечность но оказалось, что и вечность когда-то кончается. Мысли, обыденные, приземленные, которым не дано было витать в опаленных солнцем небесах, очухались и начали активно шевелиться. И одно из них, самой настырной и наглый удалось-таки сбросить его с безоблачных жарких высот. А еще одна, сразу воспользовавшись этим, подсказала ему нечто отдельное «Нет, мы не поедем в Сейд», — прошептал, озвучивая первую мысль на нос. «Почему?» — подняла от чего-то мокрое лицо Надя. Но он сразу заметил в ее больших корях глазах облегчение. «Во-первых, как ты сама говорила, возвращаться — плохая примета. Во-вторых, потому что ты этого не хочешь», — улыбнулся он, в ответ на что ее лицо сразу вспыхнуло, однако Надя не стала ничего отрицать. На нас подмигнул. «Да я и сам этого не хочу. С тобой мне, конечно, было бы хорошо везде, но я хочу теперь еще и узнавать что-то новое. Мечтаю увидеть то, что никогда не видел. Наверняка и ты этого хочешь». Надя кивнула. «А в-третьих?» «В-третьих нам туда просто не проехать. Отворотка к Лавозеру, дальше Оленигорской». Мы опять нарвемся на бандитов. Старик говорит, что патрули там тоже бывают, а после того, как мы его отбили, они наверняка там пасутся. Кстати, поэтому же мы не сможем вернуться и введя его. И что же тогда? Поедем дальше, в полярные зори. Но как? Ты же сама говорила, что я придумаю. И ты придумал? Есть одна мысль... Нанос осторожно, с явной неохотой отстранил от себя Надю и поискал глазами принесенную карту. «Вот, смотри!» Он развернул широкий лист на лежанке и ткнул пальцем в крупное скопище коричневых квадратиков. «Это же Мончегорск!» «Ну да», — кивнула Надя и показала на небольшую кучку черных квадратиков рядом. «А это двадцать седьмой километр». «Ага!» «И дорога идет вот так!» Анас На провел пальцем по знакомой ниточке дальше. — А вот это синее. Это ведь озеро? — Ну да. Тут даже название есть. Большая и мандра. Надя быстро догадалась, куда он клонит. — Ты предлагаешь объехать Мончегорск по озеру? — А почему нет? — Вот видишь, — показал он, — этот синий рукав тянется прямо сюда. — Губа Мончегуба. Прочитала Надя. «Выезжаем на эту губу и вдоль берега легохонько едем к Эмандре», прочертил Нанос по карте ногтем. «Затем огибаем по ней вот этот большой выступ и сворачиваем в эту... тоже губу, да?» «Губавит и губа», склонилась над картой Надя. «И что мы там видим?» Улыбнулся Нанос и сам же ответил. Нашу дорогу. А где Манчегорск? Вон он где, сзади. Ну как? Ты просто гений, просияла Надя. Но нас ведь могут заметить из города, когда мы поедем по Манчегубе. Значит, ехать нужно ночью. Он глянул на черное окно и добавил. То есть сейчас. Внезапно Надя шагнула к нему и вновь обняла но отстранилась столь же неожиданно и быстро. Я только попрошу тебя об одном. Отвернулась она к окну, и Нанос увидел в нем бледное отражение ее лица. Пожалуйста, не держи зла на моего отца. Что? Зла? Застыл в недоумении Нанос, а потом вдруг сам, удивляясь своей решительности, притянул к себе Надю, обнял за плечи и прошептал, щекочая ее ресницами губы. Я так благодарен ему. Так. Ведь он подарил мне счастье. Он подарил мне вообще все. Ты знаешь, твой отец навсегда останется для меня духом. Самым великим из всех добрых духов и единственно настоящим. Я бы так хотела побывать на том месте, где он, где вы с ним встретились. Побываешь. Мы обязательно еще туда с тобой съездим, обещаю».